Часть 25. Когда плита легла на кровать пустой стороной кверху, Маритти и Шарлотта по-турецки устроились на подушках, Лепидопт втиснулся между стеной и краем плиты, Малк встал со стороны двери, а Мишел присел в изножье кровати. Поймав взгляд Лепидопта, Мишел кивнул на цементную поверхность, и Лепидопт полез за пазуху и вытащил из сломанного медальона маленький клочок сложенной бумаги. Развернув пожелтевший лист, он осторожно опустил его на плиту. Это отрывок из письма Эйнштейна, написанного в 1948 году. Оно выставлялось на аукционе в поддержку Хаганы, предтечи армии обороны Израиля, пояснил он для Марити и Шарлотты, а затем достал из кармана картонные спички Фрэнка и чиркнул одну из них. Когда он поднес огонек к бумаге, та сразу занялась с краев, окружив начертанные слова голубым пламенем. «Всем взяться за руки», — проговорил Мишел. Когда круг замкнулся, он начал произносить слова, вероятно, на иврите. Малк и Лепидопт тоже участвовали, подавая ритуальные реплики. Дважды Маритти различил имя Эйнштейна. Марите вдруг подумал, что зря выпил так много виски. В теплой комнате, откинувшись на изголовье кровати, он начал засыпать. «А пусть справляются без меня», подумал он. «Мне так или иначе надо отдохнуть. На рассвете трудно придется». «На рассвете?» «Какого дня? Какого года?» «Я один из пятерых людей, сомкнувших руки вокруг чьего-то надгробия», подумал он. «И последний, Смутно мелькнула мысль. Который из пятерых я? Правая рука лепидопта, которую Фрэнк сжимал в левой ладони, как будто изменилась. Кожа стала холоднее, обвисла на костях, словно превратившись в руку старика. Но Маритти не было сил повернуть голову налево. Он закрыл глаза. Ему снился Эйнштейн, его прадед. Эйнштейн был молод черные вьющиеся волосы, аккуратные усики, и сидел на балконе второго этажа жилого дома в Цюрихе со своим другом Фридрихом Адлером. Было пасмурно, они кутались в пальто и шарфы и, выдыхая пар, толковали о философии и физике, обсуждали Шопенгауэра и Маха. Адлер был очень возбужден, он то и дело поправлял на носу круглые очки. Оттопыренные уши покраснели от холода, обрамлявшие рот усы мешали говорить. Обоим шел тридцать второй год. Внизу на тротуаре сын Эйнштейна и дочка Адлера строили снежную крепость. Эйнштейн слышал их радостные крики, заглушавшие скрип колес проезжавшего экипажа. Недавно Эйнштейн получил место адъюнкт-профессора в Цюрихском университете – благодаря Адлеру. Ему первому Министерство образования предложило эту должность, но он отказался, заявив, что для этой работы лучше подходит Эйнштейн. Отец Фридриха, Виктор Адлер, был лидером австрийских социал-демократов, и Фридрих надеялся пойти по его стопам и заняться политикой. Эти несколько месяцев в Цюрихе зимой 1909 года Были идиллии. Семья Адлеров жила прямо под квартирой Эйнштейнов, и вечером, по четвергам, закончив лекцию по термодинамике, Эйнштейн отправлялся со студентами в кафе-терраса, а после закрытия приглашал их к себе домой, где к подогретой кофе-дискуссии присоединялся Адлер. Однако весной 1910 года Эйнштейн получил письмо из немецкого университета в Праге с предложением возглавить кафедру математической физики, которую ради него соглашались переименовать в кафедру теоретической физики. Министр просвещения и образования Австрии граф Карл Штюрк возражал против этого, однако намеченный графом кандидат отказался. И Эйнштейн, отработав два семестра в Цюрихском университете, в апреле 1911 перевез семью в Прагу. Граф Штюрк позже стал премьер-министром Австрии, ушел в отставку в 1918 году и после войны жил с семьей в Инсбруке. Друзей Эйнштейна его переезд удивил. Немецкий университет в Праге не входил в число лучших, а сама Прага, была поделена на враждовавшие между собой немецкие, чешские и еврейские кварталы. Но Эйнштейн тогда работал над своей Машинхен, и, как выяснилось, ему нужно было проконсультироваться с некоторыми рабби из Ешивы, еврейской школы в Праге. Эйнштейн предлагал Фридриху Адлеру все-таки принять должность в Цюрихском университете, Однако Адлер к тому времени издавал социал-демократическую газету «Право народа» и упустил место. Между тем и газета его не удовлетворяла, политические амбиции потерпели крах, и в октябре 1911 года он отправил Эйнштейну письмо, умоляя навестить его в Цюрихе. В ответе Эйнштейн объяснил, что в ближайшее время выбраться не сможет, потому что пообещал приехать на Сальвеевский конгресс в Гранд-отеле Брюсселя, где может встретиться с величайшими физиками мира. Вернувшись в Прагу ноябрьским вечером, Эйнштейн узнал, что на Хэллоуин Фридрих Адлер покончил с собой, выстрелив в голову. Ту ночь Эйнштейн провел в своем рабочем кабинете в немецком университете, уставившись на обнесенное стеной заброшенное кладбище под окнами кабинета. Во сне перед глазами Маритти повалил снег, а когда его сдуло порывом ветра, он снова увидел Эйнштейна, идущего по горной тропе вместе с темноволосой молодой женщиной. В ней Маритти узнал свою бабку. Она хмурилась и поджимала губы, продираясь вслед за отцом через снежные завалы, но Маритте она показалась похожей на Грету Гарбу. Эйнштейн был старше, чем в первом видении. Взлохмоченные волосы начинали сидеть, а линия челюсти провисла. Маритте знал, что сейчас 1928 год. Эйнштейн, спотыкаясь, тащил завернутый в одеяло цилиндрический предмет. Когда он поставил ношу на землю и сдернул одеяло, Маритти увидел толстую стеклянную трубу, закрепленную на доске рядом с автомобильным аккумулятором. Оба остановились, выдыхая клубы пара. Эйнштейн, не снимая перчаток, вытащил из кармана моток золотой проволоки и принялся разматывать и изгибать ее, щурясь от ветра, когда обращал взгляд на лежавшую внизу долину. Отрезав лишнее, Он сложил из проволоки свастику, положил ее на заснеженную тропу и встал на колени, чтобы подсоединить к проводу, шедшему от стеклянного цилиндра. Потом он сел, снял ботинки и носки. Его дочь, бабушка Маритти, заламывала руки в перчатках, наблюдая за этим. В конце концов ее отец, босиком встав на снег, наступил на свастику. В ладони у него что-то блеснуло, и прежде чем Эйнштейн сжал кулак, Маритти узнал латунную разрывную пулю. Повернувшись лицом к долине, Эйнштейн закрыл глаза. И за одно бесконечное мгновение пронесся сквозь безграничное пространство, в котором линии жизни были похожи на застывшие веревки или искры, описывающие в вакууме широкую дугу. А потом он снова оказался в Цурихе осенью 1911 года на памятном чердаке, где они с Адлером так часто беседовали по вечерам при свете газовой лампы. Адлер сидел в кресле с бокалом в руке, рядом стояла почти опустошенная бутылка. Эйнштейн, все еще босой, бросился к нему через комнату и заговорил. Они проговорили всю ночь. На следующее утро, в одолженных сапогах, удобно сидевших на ноге, Эйнштейн, уверенный, что заставил друга отказаться от мысли о самоубийстве, дождался, пока его молодая жена уведет их сына на прогулку, а он сам, тоже молодой, отправится к зданию Цурихского университета, находившегося в двухстах ярдах, от глориаш штрасса После чего старший Эйнштейн поспешил вверх по лестнице, взломал замок на двери квартиры, схватил золотую цепочку своей жены и, порвав ее надвое, сложил свастику, потом снял сапоги и, глядя в свою удаляющуюся спину молодого себя, закрыл глаза. Его выбросило отдачей. он вернулся в горы Лизерль, ждавший его посреди снежной метели. Однако его сердце словно клещами сдавило, и от боли, сродни разряду тока, он рухнул на промерзшую землю. Последнее, что он увидел, казалось безумием. Ему померещились десятки голых младенцев, разбросанных на ледяной тропе. Он очнулся в доме друга, у которого гостил, под присмотром врача, некогда посвятившего Эйнштейну свою книгу о болезнях сердца. Предписав ученому режим без соли и никотина, доктор оставил его понемногу оправляться от того, что принял за острый сердечный приступ. Но теперь у Эйнштейна было два набора воспоминаний. Его первая жизнь, в которой Фридрих Адлер застрелился в 1911 году, и новая, в которой Адлер остался жить, и в 1916 покушался на премьер-министра Австрии, смертельно ранив его в голову, словно он просто должен был выстрелить кому-то в голову. Убитый им человек, ставший премьер-министром в 1916 году, был тем самым графом Штюрком, который в 1911 пожаловал Эйнштейну место профессора в Праге. В тюрьме Адлер написал безумный трактат, в котором пытался опровергнуть теорию относительности Эйнштейна. Эйнштейн, приходивший в себя в Альпах, был единственным на Земле человеком, помнившим первоначальную версию событий, и потому незачатый Штюрком сын явился именно к нему. В первой временной линии сын Штюрка родился в 1918 году. И к этому моменту достиг десятилетнего возраста, но его зачатие и рождение остались в той временной линии, которую Эйнштейн аннулировал. Во сне ученый повстречался с обездоленным беспризорным ребенком и, терзаясь чувством вины за свое вмешательство, пригласил потерянное существо в свое сознание. Лезерль тоже нашла беспризорного, о котором могла заботиться. Прежде чем броситься и позвать на помощь для упавшего отца, она подхватила со снега одного из невероятных младенцев, и хотя к ее возвращению остальные малыши пропали, унесенный ею мальчик оказался здоровеньким. Лезерль говорила, что он был слишком толстым, и еще признавалась отцу, что ее беспокоит угловатый затылок ребенка. Эйнштейн пощупал собственный затылок, но ничего не сказал. Лезерль назвала мальчика Дереком. Эйнштейна стали преследовать страшные сны. Часто повторялся кошмар, в котором он падал, не срываясь с горного уступа в Альпах а, выпадая из своего бытия, и в результате у Германа и Паулины Эйнштейн никогда не рождался сын по имени Альберт. Он понимал, что таким образом его подсознание примеряет на себя судьбу сироты, существовавшего теперь только у него в голове. Беспризорник во сне назвался Эйнштейну Мэттом от безысходности, Эйнштейн рассказывал ему сказки, делился своими математическими догадками, без конца импровизировал на скрипке, чтобы хоть как-то развлечь. Смотрел на небо и рассказывал ему о солнце, луне и звездах. И вот однажды ночью дух пропал из его сновидений а на утро лизерль сказала отцу что ей всю ночь снился мальчик который называл себя мэтом и просил позволения войти но она почувствовала что ребенок мертв и не разрешила ему ужаснувшись эйнштейн отослал дочь вместе со спасенным ею ребенком в берлин к знакомой женщине Вернее, к своей старой любовнице Грети Маркштейн. Какое-то время он помогал им деньгами. Очнувшись от сна, Маритти смущенно улыбнулся, однако никто на него не смотрел. Мишел в ногах кровати тихо говорил по-немецки, задавал вопросы и умолкал. Фрэнк посмотрел налево. Лепедопт держал его за руку, неотрывно глядя на Мишела, Но Маритти не сомневался, что последние несколько минут он сжимал ладонь Эйнштейна или призрака Эйнштейна. Шарлотта стиснула его правую руку, и Маритти сообразил, что ей не надо даже смотреть на него, чтобы знать, что он немного подремал. Он больше не чувствовал никакой тревоги со стороны Дафны. Может быть, кто-то из похитителей все же подошел к ней и сказал «Уходи, Мэт". Лицо у Маритти похолодело. Теперь-то он знал, кто такой этот Мэт, этот Калибан. Мальчик, которого Эйнштейн случайно стер в 1928 году, так же, как люди Весперса, собирались стереть Дафну. Ему захотелось предупредить Шарлотту, что стирание не гарантирует ей полного забвения, к которому она стремилась. Фрэнк крепче сжал ее руку. Только это была не ее рука. Крупные костяшки пальцев. Массивное кольцо. Он снова спал и видел, как Лизерль и Эйнштейн спорят на знакомой кухне на Бетсфорд-стрит в Пасадене. Лизерль была так же красива, как в 1928 году. А вот волосы Эйнштейна совсем побелели. Говорили они по-немецки. Во сне он узнал швабский диалект. Лезерль уговаривала отца помочь ей построить другую, улучшенную версию машины, испытанной им в Альпах три года назад. Она, как бывает во сне Маритти знал это абсолютно точно, забеременела и оставила маленького Дерека на попечение Греты Маркштейн, а потом в Вене сделала аборт. Но с тех пор ее преследовали сны наподобие тех, что видел в 1928 году Эйнштейн, поправляясь после болезни. Или Зерль рвалась назад в прошлое, чтобы отговорить себя молодую от аборта. Эйнштейн отказывался на отрез и пытался убедить дочь, что сам физический принцип работы машины от дьявола. А потом... Сцена переменилась, и теперь они сидели за столом, разговаривая по-английски, и с ними был третий человек, а обстановка, напомнила Маритте, средневековый зал со стенами из необожженного кирпича, арками на уровне второго этажа и потолочными балками над ними. Третьим их собеседником был красивый, элегантный, Рано посидевший мужчина с полными губами и чуть выступающими белыми зубами, в сером дорогом на вид костюме, хоть и не идеально сидевшим на нем. По-видимому, это был кинорежиссер, который только что закончил съемки фильма, надеясь с его помощью вызвать дух мальчика, чтобы впустить его в себя и позволить этому мальчику, который никогда не проживет свою жизнь, жить его жизнью. Того же он добивался в 1926 году, создавая фильм, в который вставлял, как он выражался, символы глубинного воздействия, пробуждавшие в зрителях мощный психический отклик. Но во время единственного закрытого показа фильма загорелось несколько кресел в зале и припаркованных на улице машин, после чего Чаплин, да, Маритти догадался, что это Чарли Чаплин, отказался выпускать «Женщину моря» в прокат. Скрытый символизм его нового фильма «Огни большого города» был гораздо менее навязчивым. Эйнштейн страстно возражал против такого использования фильма и намекал на побочный эффект, который он когда-то испытал и все еще испытывал на себе. Чаплина он не переубедил, но до премьеры оставалось еще две недели. Эйнштейн вместе с Лизерль уехали поездом в Палм Спрингс в пустыне Махаве, где остановились у его старого друга Сэмюэля Унтермейера. Палм Спрингс был тогда деревушкой, раскинувшейся на нескольких десятках гектаров весенней пустыни между горами Литл-Сан-Бернардино на северо-востоке и Сан-Хасинта, на юго-западе. Общественным центром деревни был курортный отель Эль Мирадор, построенный в стиле испанских католических миссий с четырехэтажной башней, маячившей на много миль вокруг над розовым морем цветущей пустынной вербены. На рассвете Эйнштейн подолгу гулял по окруженной горами равнине, а иногда Тони Барк из отеля Эль Мирадор увозил старого физика далеко в пустыню махаве к безлюдному озеру Солтан-Си. Лизерль, замечая, как повеселел отец, однажды он даже взялся за скрипку, чтобы подыграть скрипичному Триму во время ужина в ресторане отеля. Понимала, в чем дело. Эйнштейн, избавился от колебана и вообразил, что навязчивого духа изгнали просторы пустыни. Но Лизерль знала, что случилось с бесприютной душой. Лизерль увидела ее во сне и, тоскуя по нерожденному ребенку, впустила в себя. На премьере Чаплинского фильма Эйнштейн настоял на том, чтобы хозяин кинотеатра прервал просмотр после третьей части. В зале зажгли свет и предложили зрителям сделать паузу, полюбоваться архитектурой здания. Чаплин, сидевший рядом с Эйнштейном, сорвался с места и бросился вверх по проходу, требуя продолжить просмотр. Но цепочка символов, выстроенных по нарастающей, лысый мужчина в звездной шляпе, человек, бросившийся в реку, возвращенная слепой цветочнице зрения, уже прервалась и покойный сын Чаплина не услышал призыва. Это произошло 30 января 1931 года. Больше Чаплин не пытался использовать фильм для вызывания духов, но только потому, что поселившийся в сознании Лизерль дух помог ей собрать новую версию Машинхен в сарае у себя за домом. «Пробное испытание» Лизерль провела 9 марта 1933 года и сочла совпадением случившееся тогда же небольшое землетрясение. За повторным использованием машины на следующий день беспокойно следил Чаплин. Лизерль держала в руке разбитую линзу от очков для чтения, которые ей пришлось заменить в 1930 -м и она оказалась в Берлине, став свидетелем того, как она же, моложе на три года, кормила Дерика в узкой кухоньке при свете газовой лампы. Ее молодая версия еще не знала, что беременна. А узнав об этом в убогой квартирке со строптивым двухлеткой на руках, она не вдохновилась перспективой материнства. Однако повзрослевшая Лизерль со слезами на глазах страстно описывала пришедшие после аборта сновидения. Да и сам факт, что она ради этого предупреждения вернулась в прошлое, произвел впечатление и убедил молодую Лизерль отказаться от аборта. После того, как Лизерль наступила на разложенные в форме свастики золотые монеты, отдача выбросила ее обратно в 1933 год в атмосферу нервной неразберихи. Смещение астрального времени невольно зацепило и Чаплина. Он оказался в 1928 году, в момент, когда прижимал ладони к влажному цементу во дворе перед китайским театром. До этого он с тревогой замечал, что это событие попадало в слепое пятно памяти. Чаплин запаниковал, а потом его напугала дрожащая земля и раскачиваемые землетрясением линии электропередачи. Но еще больше то что двор был усеян новорожденными голенькими девочками. Младенцы исчезли через несколько секунд, но Лезерль еще полчаса приводила в чувство перепуганного Чаплина. Только потом она нашла время разобраться в воспоминаниях о своей новой жизни и вспомнила, что ее беременность сорвалась. В конце лета 1930 года у нее случился выкидыш. А еще она вспомнила, что уже в новой временной линии два года назад, в декабре 1930-го, в Палм-Спрингс она впустила в себя Калибана. Теперь она не чувствовала никакого раскаяния за аборт, но Калибан явился ей во сне в образе потерянного ребенка, и отказать малышу, ищущему приюта, она не смогла. Лизерль, вызвала шофера Чаплина и попросила его забрать потрясенного хозяина. Первые репортажи по радио сообщали, что во время землетрясения погибло более двухсот человек. Из-за чувства вины Лизерль заболела, зато явившийся ей в ту же ночь Калибан легкомысленно веселился и напевал. Марити лежал с закрытыми глазами, прислонившись к изголовью, сжимая ладонь Шарлотты, гладкую и теплую. Фрэнки, прозвучал в памяти голос бабушки, я говорила во сне? Да, бабушка, мысленно ответил он, спи дальше. Я сожгла сарай. Теперь в ее голосе не слышалось немецкого акцента. Ты сделала все, что могла. Хорошо, береги свою малышку. Связь оборвалась, но Фрэнк все же ответил «Сберегу, бабушка». Он по-прежнему слышал, как Мишел задавал вопросы, но теперь различал и тихие ответы, и в левой руке его снова оказалась рука Эйнштейна. Открыв глаза, Маритти скосил их влево. Между ним и лепидоптом появился старик со смиренным одутловатым лицом, всклокоченными седыми волосами и пышными усами. Потом, Он превратился в мужчину средних лет, которого Фрэнк видел на заснеженной горной тропе, а затем в темноволосого малыша с блестящими глазами. Дух Эйнштейна проживал все этапы своей жизни. Когда он с улыбкой повернулся к Маритте, это был человек, еще не достигший тридцати, невероятно похожий на давно пропавшего отца Фрэнка, каким тот запомнился трехлетнему мальчику. Марити невольно вцепился в руку молодого мужчины и только потом вспомнил, что ненавидит отца. А миг спустя, что отца убили в 1955 году. А потом он напомнил себе, что в любом случае рядом с ним Альберт Эйнштейн, оригинал, копию которого отца Маритти спасла в швейцарских Альпах Лизерль. Эйнштейн снова старый и седой, мысленно заговорил с по-английски. «Что еще в глубокой бездне времени ты видишь?» Это была реплика Проспера из бури. «Мне нужно спасти дочь», — подумал Маритти, — «от Колебана, мальчика, извлеченного тобой из забвения». «Это порождение тьмы, мой раб», — отвечал Эйнштейн. «Из вашей свиты здесь кое-кого еще не достает». Он снова цитировал Проспера. «Как мне спасти дочь?» — отчаянно подумал Маритти. И, моргнув, вернулся в отель «Эль Мирадор» в Палм спрингс прохладным декабрьским утром 1932 года. Все, кто плавал в подсвеченном зеленым светом бассейне или обедал в ресторанном зале, выбежали на улицу и столпились вокруг кактусовой рощи у подножия башни. Потому что там, наверху, в северной арке колокольни, рыдала молодая женщина, размахивая револьвером, который поблескивал в косых лучах заходящего солнца. Эйнштейн в мятой белой рубахе, отдувая и потея, одолел последние три пролета внутренней деревянной лестницы, ведущей наверх башни, и шагнул на площадку колокольни на высоте четвертого этажа. Девушка, до того смотревшая вниз на траву и забитую людьми мостовую, обернулась и взглянула на него. Вечерний бриз перебирал ее светлые волосы и трепал юбку. — Вы Альберт Эйнштейн, — сказала она. — Да, — пропыхтел тот. — Послушайте, не надо. Вы опоздали. И она шагнула на узкий карниз у края площадки и откинулась назад, опираясь бедрами на перила а потом приставила револьвер к виску и нажала курок. Десятки голосов вскрикнули, когда ее тело опрокинулось назад. Эйнштейн бросился к перилам и выглянул наружу, но смотрел он не на тело девушки, а на стул у бассейна, на котором повесил свой смокинг. Найдя смокинг взглядом, он спроецировал себя на него, коснулся глянцевой ткани, ощутил под собой полотняное сиденье и ножки стула с резиновыми насадками на бетонном полу у бассейна, и с этого перепада высот между двумя точками обзора катапультировал себя в состояние времени где линии жизни выглядели протянутыми в пустоте полосами. Отсюда башня представлялась стеной, простиравшейся в одну сторону в прошлое и в другую в будущее. Сузив фокус, он различил линию жизни девушки, изогнувшуюся вверх по ступеням башни и на вершине внезапно рассеявшуюся. Одна или несколько из сущностей, обитающих в этом измерении, теснились, если в вечности можно тесниться, вокруг обрыва ее жизненной линии. Эйнштейн невольно пересекся с одним или двумя созданиями и даже ощутил какую-то жизнь в их бороздчатых и жужжащих мыслях. Но от чего отталкиваться, чтобы понять их, он не знал. Эйнштейн направил все свое внимание на линию жизни девушки до точки исчезновения, то есть до момента смерти. И, воспользовавшись всей энергией вакуума, скрытой в этом месте, сумел вырвать ее линию жизни из четырех измерений, в которых она существовала, в надежде оборвать кончик со смертью. Но к его ужасу линия не оборвалась, а попросту пропала. В статичной картине изгибающихся веревок или искр, описывающих широкую дугу, этой жизни больше не было и не бывало никогда. Его отбросило обратно в последовательное течение времени. Эйнштейн склонился над перилами, глядя вниз, но там больше никого не было. Никакие драмы не нарушали мирное течение вечера, и люди весело плескались в бассейне. Прежде чем его выбросило из собственной астральной проекции, все еще сидевшей на стуле возле бассейна, Эйнштейн успел вернуться в пятимерное пространство и заметить новую деталь в протянувшейся к будущему стене башни. Неровность, вроде пузырька в стекле, в той арке, из которой он склонялся над перилами, эффект линзы, которая не испарилась, не исчезла в дымке будущего. Всплеск энергии вакуума, вызванный им в этом месте, как видно, навсегда остался здесь, под западной аркой башни отеля «Эль Мирадор». Слава богу, она была неосязаема, и использовать ее мог лишь тот, кто, раздвоившись в астрале, сосредоточится на этой точке. Эйнштейн втянул в себя свою проекцию бассейна. В сумерках никто не заметил его наверху башни, и он медленно побрел вниз, сознавая, что оставил там на колокольне клинок, позволяющий вырезать из бытия любую жизнь. Сознание оцепенело, в голове крутилась одна мысль, но я же хотел ей помочь. Кто она была? Никто, никогда, даже как плод воображения. Что подтолкнуло ее к самоубийству? Ничего ни с кем никогда не происходило. Призрак Эйнштейна рядом с Маритти вздохнул. «Актерами», — сказал я, — «были духи, и в воздухе, и в воздухе прозрачном свершив свой труд, растаяли они». Она никогда не рождалась. Дерек тоже не рождался, хотя жил и имел детей. Эйнштейн всегда избегал встреч с маленьким Дериком, хотя или как раз потому, что мальчик был его физической копией, порожденной избытком энергии, когда Эйнштейн сбросил набранную в пятом измерении скорость, возвращаясь из 1911 в 1928 год. Позднее, в 1936 году, Лизерли забрала восьмилетнего Дерека у Греты Маркштейн и усыновила. Эйнштейн к тому времени обосновался в Принстоне и больше не возвращался в Калифорнию. Однако Дерек навестил Эйнштейна в Принстонской больнице в апреле 1955 года. Эйнштейн тогда уже умирал от разрыва аневризмы брюшной аорты. Всего за несколько дней до этого Эйнштейн встречался с послом Израиля и представителем израильского консульства в Нью-Йорке. Государство Израиль 27 апреля готовилось праздновать свою седьмую годовщину и опасалось нападения. И сэр Харель, тогдашний директор Масада, не забыл о стакане воды с невероятными отпечатками пальцев юного Эйнштейна, на самом деле с отпечатками Дерека и хотел еще раз расспросить ученого о возможности использования времени в тактических целях. Эйнштейн согласился побеседовать, но тут случился разрыв аорты, и его увезли в больницу. Дерек прошел к нему, представившись сыном первой жены Эйнштейна и извинившись перед умирающим, спросил, кто были его отец и мать. Эйнштейн молча смотрел на молодого человека. — Не знаю, — устало ответил он наконец. — Спроси у Лизер. Это она тебя нашла. — Но я же с вами в родстве, — умоляюще проговорил Дерик. Стоит взглянуть на наши лица. У меня двое детей. Кто родители их отца? — За мною постоянно следят, — сказал ему Эйнштейн. — ФБР знает, что мне есть что рассказать, потому что Израиль так явно добивается встречи со мной. Есть еще одна группа. Те начали слежку еще в Европе и продолжают в изгнании. У меня был способ от них защититься, у тебя его нет. Он вздохнул и закрыл глаза. Теперь все они тебя видели и захотят узнать, кто ты такой. И даже, что ты такое. Пока они будут думать, что нас ничего не связывает, ты в безопасности». Если ты ничего не знаешь, тебя не о чем спрашивать. Возвращайся домой, к детям. Он благополучно добрался домой? Спросил теперь Эйнштейн, чья хрупкая рука в ладони Маритти стала почти неосязаемой. Нет, безрадостно подумал Маритти. Нет. Он к нам так и не вернулся. Ох, это был вздох отчаяния. Маритти взглянул на него и снова увидел того темноволосого молодого мужчину, каким он запомнил отца. «Фрэнки!» — сказала привидение. И Маритти понял, что это и есть его отец, а не очередное явление Эйнштейна. «Папа!» — подумал Маритти, судорожно сжимая едва ощутимую руку призрака. «Папа, прости! Что они сделали с тобой? Почему ты не вернулся?» «Фрэнки!» — продолжал призрак отца. «Беги!» «Не ходи в башню посреди пустыни. Я не рождался, а у тебя не будет ни рождения, ни смерти». Марити заморгал, смахивая слезы, и обнаружил, что таращится на Лепидопта, который отвечает ему недоуменным взглядом. Мишел спустился с кровати и встал, выуживая из кармана сигареты и зажигалку. Лепидопт высвободил руку из руки Маритти и тоже закурил. Сеанс, очевидно, был окончен. «Нам понадобится несколько саяним и пара фургонов или грузовиков», обратился Мишел к Малку. «Нужно добраться до этой башни и перевезти туда все оборудование». «Все это», — он обвел рукой плиту и ящики, — «мы должны иметь при себе». Холодно усмехнувшись, он продолжал. «И когда организуете безопасную доставку, сделаете пару звонков, арендуете где-нибудь дом, вытащите из земли тротуарный блок», Плотно завернете его и поручите кому-нибудь из несвязанных с нами соеним доставить этот блок в арендованный дом. Делайте вид, что предпринимаете все меры безопасности, но для связи используйте открытый канал и произносите ключевые слова типа «Моритти» и Каца. Ничего слишком нарочитого, никакого Массада или Эйнштейна. Ясно? Ясно кивнул Лепидопт, протискиваясь между плитой и кроватью. «Надеюсь, мы не станем подвергать опасности этих подставных соеним, которые будут стереть кусок тротуара». Мишел кивнул на плиту чаплиные ящики. «Это нужно Израилю, как и то, что находится в башне, чем бы оно ни было. Отель Эль Мирадор еще стоит?» — спросил Маритти. Мишел с прищуром посмотрел на него сквозь клубы дыма. — У вас прошел собственный скромный сеанс? — А? — Нет, отель вряд ли, но башня на месте. Эйнштейн разговаривал с вами, — понял Маритти. — Объяснил, как работает машина? — Да, он всегда этого хотел. Мы — Израиль. Затем Мишел обратился к Лепидопту. «Раздобудь пару кусков стекла и масла, оставь на них отпечатки своих рук и прятку волос. Ну, ты все и сам слышал. Прямо сейчас». Малко он сказал. «И еще нам срочно нужна пара саиним, которые увезут стекла с твоими отпечатками, одно на вершину горы Вильсона, второе — в долину смерти» и снова повернулся к Лепидопту. «А ты подготовься совершить прыжок как можно скорее. Понятно?» «Понятно», — ответил Лепидопт. Но Маритте показалось, что он не слишком рад этому.